Глава 29. Они воспринимают Россию как корм. Не переживайте за Россию, она и это переживет. Переживайте за тех, кто это не переживет. А чего ты хотел, Сандро? С присутствующей мой Николай Михайлович подвел итог взволнованно возмущенной речи брата. «Ты говоришь о проблемах, о Куропаткин и Безобразов, исключительно о хорошем и приятном. Естественно, что наше великовозрастное дитя предпочитает елей вместо порции скипидара под мантию». «Нужно что-то делать», – не унимался обиженный Сандро. «Эти слепцы ведут нас к катастрофе, они сами не ведают, что творят». Дорогой Александр Михайлович, включился в разговор сценарист, катастрофе России ведут отнюдь не слепцы, и они очень хорошо ведают, что творят. Это совсем не те люди, которые присутствовали на вашем совещании. Шахматная партия в Эншпиле, которой Россия должна потерпеть сокрушительное и обязательно унизительное поражение от Японии, началась тогда, когда строительство Транссиба и инвестиции в российский Дальний Восток были подменены строительством железной дороги в глубь Китая и инвестициями в китайские города Дальний и Порт-Артур. Этих инвестиций хватило бы с избытком и для Кругобайкальской железной дороги, сокращенно КБЖД, и для незамерзающего порта Находка. Прибавьте сюда кредит китая в 400 миллионов рублей, который пошел на репарации Японии и за счет которого строился военный флот микада И картинка станет вообще сюрреалистической. Россия вложила деньги в чужие территории и чужую инфраструктуру, да еще профинансировала военные расходы того, кто все эти вложения у России отберет. «Я всегда говорил, что дурачок Ники занимает не свое место», – вставил свой своязвительный комментарий Николай Михайлович. «Но все-таки, черт возьми, кто эти люди, что так запросто вертят нашим самодержцам и разыгрывают такие эффектные шахматные партии?» Это явление, сценарист раскрыл ноутбук, позже назовут «Дип-стейт» – «глубинное государство», структуры наднационального согласования интересов крупнейших транснациональных корпораций, куда входят такие фамилии, как Барухи, Варбурги, Шифы, Куны, Лейбы, Морганы, Рокфеллеры, Ротшильды. В середине XIX века они заключили союз британской короны для эффективного взаимодействия, совместного подавления, ограбления и уничтожения любых других государств и капиталов, представляющих угрозу их доминированию, ибо вызывающих себе повышенный интерес в качестве объекта грабежа. Россию российских капиталистов и феодалов, независимо от их знатности и зажиточности, они воспринимают как корм. Любой общественный строй России им одинаково ненавистен, мы им не нравились как княжество, как царство, как империя, как Советский Союз, как республика. Хвалили нас только тогда, когда мы делали какие-то самоубийственные шаги, ведущие к поражению и разорению. Стратегия непрямых действий, которую используют транснациональные корпорации ТНК – это универсальное оружие, успешно уничтожающее как отдельные лица и компании – так и целое государство. Главное, чтобы подвергнутый подобному воздействию объект как можно дольше даже не подозревал, что является грубо атакованной извне жертвой. Вот, например, введение золотого рубля витте. Князья и зубатов при этих словах насторожились. Несмотря на всю неоднозначность фигуры министра финансов, переход на золотой стандарт засчитывался ему в актив даже недругами, а сценарист тем временем продолжал. Что требовалось инвестору для вывоза капитала из России до введения золотого стандарта? Ему нужно было найти, закупить и вывести товар, который можно продать за пределами России. Таким образом поддерживались отечественные производители, рабочие места и экономика России в целом. Но вот появился золотой рубль и надобность в других товарах отпала. На запад широкой рекой пошел более простой товар – российская валюта, Сократились рабочие места на экспортных предприятиях. Деньги – это кровь экономики – начали стремительно покидать страну происхождения. Чтобы не умереть от кровопотери, казне практически сразу пришлось прибегнуть к внешним займам. Уже через год, после введения крепкого рубля, госдолг России превысил все активы и резервы, имевшиеся в наличии в обращении, на счетах, а также в хранилищах правительства и госбанка. Главным кредитором России оказались ротшильды – которые теперь за счет средств, полученных из российской казны, начнут финансировать действия, направленные на развал государства жертвы. Вот такое получаем своеобразное отношение к курице, несущей им золотые яйца. «А какова будет ваша стратегия? Какими должны быть наши непрямые действия?» – тоном преподавателя отчеканил Николай Михайлович. «Сценарист даже восхитился настроем князей. одинаково сомкнутые брови, в глазах огонь. Среди нас предателей не будет», – кинул адмирал в лицо немецким оккупантам в Крыму в 1918-м. «Все-таки Михайловичи бойцы, это хорошо. Наша стратегия – выявлять и предотвращать запланированные мясорубки, а там, где это невозможно, максимально снижать потери» при этом постараться быть прилежными учениками этих господ из ТНК, как можно дольше поддерживать их уверенность, что все идет по их плану. Там, где получится, будем действовать чужими руками, постоянно вводить в заблуждение насчет нашей конечной цели и кропотливо создавать условия, при которых ликвидация любого из здесь присутствующих или всех сразу ничего не изменит. «Опасаться за свою жизнь на войне – презренное для офицера занятие», отчеканил Николай Михайлович. «Господин генерал», – посмотрел ему в глаза сценарист, – «с момента окончания вами Николаевской академии в моем мире минуло сто лет. Курс обучения был дополнен множеством новых методик и предметов, в соответствии с которыми главной задачей командира стало не умереть за веру царя и отечества, а стремление добиться того, чтобы это произошло с солдатами врага, свои же бойцы слишком дорогой ресурс, чтобы украшать их телами поля сражений». «Но это же утопия!» – воскликнул генерал. «В 21 веке уже реальность», – улыбнулся сценарист. «Все зависит от качества оружия, транспорта, разведки и связи. Не стану смущать вас примерами из будущего, скажу только, что все зависит от поставленной цели. Если цель беречь людей поставлена, то найдутся и конкретные решения». «А если такой цели не имеется, то и результат будет соответствующий. Я готов с цифрами в руках доказать вам, что сбережение людей – дело не только богоугодное, но и крайне выгодное, даже с циничной меркантильной точки зрения, присущей предпринимателям. А с точки зрения государственного строительства люди – самый главный ресурс государства для выживания и развития». «Интересная идеология», – впервые вступил в разговор Зубатов, – «только никак не могу понять, какая». «Нынешние революционеры никакого сбережения людей не планируют, а совсем даже наоборот», – сценарист пожал плечами. «Это просто здравый смысл, рациональное мышление и базовый инстинкт существования. Не думаю, что у него есть идеологическая окраска. Человек стремится выжить сам и обеспечить выживание своему потомству. Непонимание этого элементарного закона природы как раз и приводит к разрушительным социальным катаклизмам. Страх за будущее детей – Главная движущая сила любой революции. Это каких же детей спасали революционеру, убившие недавно городового, у которого остались сиротами, семеро полавкам Не удержался Александр Михайлович. Убийство городового, уважаемый Александр Михайлович, равно убийство министра, губернатора и самого царя, никакого отношения к революции вообще не имеет и преследует совсем другую цель – организацию рукотворного хаоса, Такая среда самая благодатная для банального грабежа. Начинается она со лжи и расчеловечивания правоохранительных органов, неминуемого их паралича и уничтожения. Заканчивается грабежом и убийствами тех, кто относится к жандармам, как к людям второго сорта, и кого эти, всеми презираемые жандарбы руководствуясь долгом и присягой, защищали. Александр Михайлович смутился на флоте брезгливое отношение к людям в голубой форме считалось нормой но чтобы эту повседневную высокородную спесь представить антигосударственным деянием, такого флотским офицерам слышать не доводилось лучше на войну махнул он рукой после паузы там хоть все просто и понятно на войну это можно на войну всегда пожалуйста у нас здесь скоро только война и будет однако негоже бравому адмиралу отправляться в поход не имея флагманского броненосца, и сценарист широким жестом развернул князю монитор ноутбука с фотографиями бронепоезда Илья Муромец.